Глава 26. Скрекин проснулся на топчине в комнате для постояльцев. Оружие и снаряжение лежало рядом, но ни Хагина, ни Щелкуна в помещении не было. Последнее, что помнил юноша, это странный вкус чая и печальные глаза отца. «Что же ты натворил? Неужели обманул?» Скрекен накинул сагдийский плащ и, перекинув меч за спину, подобрал сумку с вещами. Сердце подсказывало, что щелкуна Хагин просто так не отдал бы. На улице засвистели свистки стражи. Скрекин поднял с пола рогатый шлем и вышел на улицу. Несколько нукеров пробежало дальше по проулку в сторону сада, У заднего входа в чай хану взволнованно запричитала бабка, торгующая тыквенными семенами и ханумом. «Матушка, не подскажете, что стряслось?» — спросил юноша, помогая убрать небольшую лавку с мешком семян с дороги. «Ой, милок, спасибо тебе, родненький, а то эти бесы и стражи опрокинут семечки. Кто их из пыли соберет потом?» А я полночи маялась, жарила, солью приправляла. Дед совсем стар стал, помощи никакой. Бабушка присела на свою табуретку. Так что случилось? Чего нукеры бегают? К Юсуфбею посланник Иблиса явился. А толком больше никто ничего не знает. Завтра Кадий все расскажет. Возьми семечек. Вкусные. Две чашки за медяк. А то с этим переполохом... «Мне и на лепешку не хватит». Юноша вынул из кошеля серебряную монету и протянул бабке. Старуха испуганно заохала в ответ. «Ой, мил человек, я такой деньги отродясь в руках не держала. У меня издачи не наберется, даже если саванные деньги достану». «Саван?» – Скрекин взглянул в закатное небо. «Держи, бабушка, купи хлеба и мяса, не надо сдачи». Юноша вложил монету в морщинистую натруженную ладонь женщины и, взяв жмень семян, двинулся к храму. Что делать дальше, он не знал. Что случилось тоже. Сомнения одолевали, но сейчас нужно было купить саван для родителей и выполнить данное им обещание». Канун праздника в честь начала пахоты народу в храме скопилось много Дыгхани и хлеборобы со всей округи приехали в надежде купить освященную статую безликой. Прихожане на перебой судачили о случившемся и такого переполоха в городе не помнили со времен Новогодия. Слухи рождались прямо у ворот в храмовую лавку. Говорю тебе. «У меня жена сына убирается в доме господина Юсуфбия». «Демон севера пришел мстить Баю за то, что тот отправил дочь в храм и не сдержал обещания», прошептала пожилая женщина. «Да какой демон? Это убийца!» Его гильдия наняла отомстить Баю за то, что не углядел за сыном главы. Поспорил худой мужчина. «Да нет!» Тут же влез в разговор толстяк средних лет. «Это хранитель гнезда птицы Рух. Я слышал, что сын Кадия тоже отважился выполнить условия, выставленные султаном за руку будущей Верховной. Он птенца раздобыл, а демон его выследил и напал, когда он Юсуфбей удар преподнес». Скреккин стиснул зубы. Слухи, подобно селю неслись по толпе прихожан. У кого-то брат работает крысоловом и видел, как огромный северянин крушил стражу. А у кого-то брат охранял покои и видел, как отряд демонов напал на сына Кадия. Слухи иногда даже противоречили друг другу, и люди с пеной у рта доказывали невероятные небылицы. Ясно одно – Хаген не пытался убить Юсуфбея. Он знал нрав и характер правителя Ошташа и пошел один, усыпив сына. Вопрос послушницы безликой вырвал скрекина из раздумий. «Что вам?» «Два савана и набор погребальных свечей». Девушка ушла, а спустя пару минут вернулась уже с кулем. «Пятнадцать медиков!» Послушница замялась, не зная, как обратиться к парню. «Алишер!» «Я сын сапожника из Усамая», – начал юноша и, вспомнив бабушку с семечками, продолжил. «Здесь у меня живет родня, жена брата из ваших мест. Ее родители старенькие, живут небогато, все переживают, что как помрут, не во что будет завернуть их тела. Хочу порадовать стариков. Деньги они не возьмут, гордые, а вот от этого не откажутся. Сдачи не надо». Юноша оставил на прилавке еще один серебряный динар Сагдии. У вас доброе сердце, Алишер, да хранит вас безликая! Произнесла девушка и повернулась к следующему в очереди. Скрекин вышел на площадь как раз в тот момент, когда трубы пропели сигнал к вниманию. Конники налетели на толпу людей как овчарки на стадо баранов, собирая горожан в кучу. А после на балкон храма вышел глашатай. «Имеющие уши да услышат, имеющие язык да расскажут неслышавшим. Сегодня вечером сын нашего верховного Кадия, судьи безликой, Касимбая Абдурахман, привез во дворец дар за руку дочери Юсуфбея, за миры, отмеченной великой безликой». Но подлый северный пес решил присвоить подвиг себе. Он тайком выследил нашего героя и напал на него во дворце. К счастью, Абдурахмана стража успела прийти на помощь герою. Подлый северянин убит в бою. Завтра в полдень сын Кадия официально принесет свой дар будущей жрице птенца птицы рух и голову наемника севера. Глашатай свернул папирус и исчез в проеме, а Скрекин двинулся к пепелищу. Под покровом ночи он срезал иссохшие на ветру тела с дерева и завернул их в саван. Искать лопату в кромешной тьме было бессмысленно, да и на звук могла подоспеть стража. Он сложил останки погибших родителей в яму, из которой ранее извлекли тело обезглавленного Ибраима и, помогая себе кинжалом, закопал. Что пережил молодой воин в ту ночь, тяжело передать словами. Скрекин понимал, что из-за него погибли родители и братья Штормовые Ветры, и его кровный отец Хаген». Охваченный муками совести юноша Похоронил имя Алишер в той же могиле Рядом с родителями А с воском погребальных свечей И дымом благовоний Навсегда улетучилась и его юность Теперь Скрекин жаждал одного Мести Он злился на Юсуфа за смерть родителей Ихагина Злился на Замиру Ведь выйди она тогда к ним, знала бы, что никакого Абдурахмана за столом не было. Злился на себя за то, что не мог уйти из этого проклятого города, не взглянув на озерную фею в последний раз. Отряхнув колени, юноша направился в Чайхану поесть и просто поспать. Уставший от потрясения мозг, требовал забытия».